Глава 39 О том, что вряд ли нам удастся собрать какую-то более-менее значительную и действительно боевую единицу из местных военных и полицейских, мы поняли довольно скоро. Весьма убедительно на собственной шкуре. Когда вошли в один из двориков, образованный тремя исключительно родными, альфовскими зданиями, по нам открыли огонь из подворотни. Стреляли не из лучера, из пистолетов. И делали это не отморозки, а двое самых обычных ментов-ППСников, прапорщик и старший сержант. Лупили они истово, до последнего патрона. Правда, мы успели залечь за припаркованными во дворе автомобилями и почти не пострадали. Лишь ранили в уже изувеченную руку бедолагу гуся. Пуля прошла сквозь предплечье на вылет, не задев кости, так что раны обработали быстро, и тревоги она не вызвала. Но матерился гусь, на чём свет стоит. «О, это чё, типа намёк?» — скрипел он зубами. «Вроде как бог любит троицу, и в следующий раз мне её вообще отхреначат». Полицейских вывели на свет божий пинками, и я ребят не осуждал. Сам был так зол на блюстителей правопорядка, что тоже охотно отвесил бы им люлей. Те поначалу ещё и пытались визгливо огрызаться, мол, вы чё, на кого прёте. Недолго, правда, до тех пор, пока оба по огрызалам не получили». Больно стало огрызаться-то. И ведь что оказалось? Стрелять они по нам начали с перепугу. Этот перепуг у них начался сразу, как только вокруг стали вдруг реальностью полотна то ли Сальвадора Дали, то ли Иеронима Босха. Вряд ли, конечно, ППСники были знакомы с оригиналами, но им хватило и копий, тем более таких красочных. Особенно их впечатлили сросшиеся люди. В общем, крышу у полицейских сорвало основательно. И они решили спрятаться. Такое, в общем-то, даже милое, наивное детское поведение. Вот только стреляли они при этом из стабильного оружия отнюдь не по-детски, во всё, что шевелится, и в нас в том числе. Хорошо, запас патронов у них был не бесконечным. В общем, пистолеты гвардейцев и ППСников реквизировали, поделив все оставшиеся патроны поровну, а самих представителей власти отпустили с миром, не убивать же. А потом мы все чаще стали встречать и гражданских, как с альфы, так и с беты. Собственно, отличались они друг от друга только одеждой. В остальном вели себя почти одинаково, как правило, или стояли, сидели, а то и лежали, забившись куда подальше и поглубже, глядя на мир обезумевшим взглядом, или бесцельно носились с криками ужаса, или, что стало почти повсеместным, устраивали между собой кровопролитные стычки. Порой в шло и оружие, как огнестрельное, так и лучевое, Его применяли в основном люди в форме, полицейские и военные обоих миров, но в подавляющем большинстве случаев не для того, чтобы прекратить безобразие, а наоборот, усугубляя их. Такие старательно убивающие и калечащие себе подобных кодлы мы старались обходить стороной. Ввязываться не видели смысла. Ну и в конце концов поняли, что никакой армии мы тут не соберем. Правда, сделали и еще один вывод. Собирать ее было и не для чего». Триста, теперь уже точно на семерых меньше прибывших в павильонах бетовцев, хуже, чем было сделать, всё равно не могли. Да говоря откровенно, было уже не понять, кто есть кто. Ещё на пару моссов мы натыкались, но они были пустыми, если не считать неиспользованных дронов, которых наши ребята старательно растаптывали. Увидели, наконец, сросшихся и мы, только в первый раз не людей, кошку с собакой. Они срослись ровно посерёдке крестом, головами в одну сторону. Не знаю уж, что происходило у них с внутренними органами, но животные почему-то не только не умирали, но и, напротив, вели себя очень активно. Проще говоря, дрались. Собака злобно рычала и пыталась укусить кошку за голову или за шею, но никак не могла дотянуться. Кошка не менее злобно шипела и охаживала собаку когтистыми лапами. И это ей зачастую удавалось, что ещё более заводила собаку. Раздался выстрел. Собака заскулила и повалилась на бок. Опрокидывая на себя и кошку, которая продолжала шипя молотить лапами воздух, бахнул ещё один выстрел. Голова кошки разлетелась кровавыми ошмётками, я оглянулся. Один из наших, нахмурив брови, убирал пистолет в кобуру. Два патрона на ерунду. Но почему-то никто ему на это не попенял. А сросшихся людей мы видели позже не один раз, но всегда только мёртвых. По логике так и должно быть. Ведь внутри наверняка так всё перемешивалось, что никакой жизнеспособности таких организмов и речи быть не могло. Даже если рассуждать по минимуму от одних только внутренних кровотечений. А если представить ещё и располовиненные сердца, лёгкие, забитые печенью... Э -э -э, продолжать лучше не стоит. А те кошка с собакой, думаю, жили только за счёт лютой злобы друг другу. Тоже бы, конечно, недолго протянули. И вот эта злоба, она царилась здесь повсюду. Наверное, её провоцировала не только ситуация, но и какие-то свойства самого котла альфа -Бета. Я заметил, что стали раздражёнными и наши гвардейцы. Да что там, я и себя всё чаще стал ловить на мысли, что ненавижу всё окружающее и готов начать лупить кулаками по ближайшей стене. А если на чистоту, то и не только по стене. Когда ни с того ни с сего разворчался боец с говорящим позывным «Ворчун», я готов был наброситься и на него. Останавливало лишь не полностью притупившееся чувство самосохранения Ворчун был сильнее меня как минимум втрое По крайней мере, на голову выше и шире в плечах раза в полтора К огромному счастью, полоснуть по нему из лучера у меня еще желания не возникало И то, как говорится, хлеб Только вот мне казалось, что и это ненадолго День другой, если не меньше, и мы друг друга перестреляем Было бы здорово, если бы я ошибался Но стрелять по нам начали все же чужие. Причем чужие во всех смыслах, поскольку оружием были лучеры. Один из наших жалобно охнул и, дымясь, повалился на бок. Из развернутого, словно кошелек живота, заскользили в грязь внутренности. «Ложись!» – завопил Иваныч. но ну и без его команды упали еще двое, один ничком, другой навзничь. А потом на нас, лежащих и пытающихся отстреливаться, повалила толпа – Во всяком случае, в соответствии с поговоркой «У страха глаза великие» группа бетовцев показалась мне именно толпой. Если восстановить это в памяти беспристрастно, то человек 40 там было. Немногим больше, чем нас. Но вооруженных куда лучше. Сначала я был убежден, что это прорыванцы из мосик Наконец-то очухались, собрались и пошли воевать. Смущало лишь, что одеты, они были слишком уж разношерстно для организованного отряда. И на их лицах читалась слишком уж обдуманная решительность, будто воевали они не по приказу командиров, а по велению сердца. «Смело мы в бой пойдем» и все такое. Убили они наших много, едва не половину, но и мы их тоже покосили. Даже я одного точно лучом задел, надеюсь, не насмерть. Убивать я все же так и не привык, даже по необходимости. И тут заматерилась по-своему Луала. Сначала я испугался, что ее ранили, но в ее голосе звучала не боль, а смешанная с удивлением досада. «Да это же Булькряк!» Засадила она мне локтем под ребра. «Смотри! Вон тот слева, в зеленом панче. А вон Олук запят Андркожух. Да это же наши причастные!» Присмотревшись, ей и впрямь узнал в бегущем слева бетовце Булякряка. А Луала вскочила, размахивая лучером. «Эй! не чушь шманьте! Мы свои! Я Луала Порох!» Да, это были именно причастные. Арду и Терри удалось собрать группу примерно в полусотню человек, и они успели прибыть в городок буквально за несколько минут до того, как все началось. Помимо непосредственно боевых единиц в группе имелись и ученые, если первые приехали в двух микроавтобусах, то Артпорх с коллегами прибыли в автомобиле-фургоне, напичканном научным оборудованием. По сути, это была неплохая лаборатория на колесах. Сказать по правде этой встрече я очень обрадовался. Уже то, что наконец-то мы, причастные нас, разумеется, приняли, стали представлять собой реальную силу, снимало массу проблем. Весьма жизненных, впрочем, в буквальном смысле понятия. Так что, с одной стороны, нам очень повезло, но те 15 ребят, 10 наших и 5 бетовцев, которых мы при этом потеряли, вряд ли были бы согласны с таким утверждением. Особенно пятеро причастных. Им-то встреча с нами даже при лучшем раскладе была нафиг не нужна. С другой стороны, первыми стрелять по нам начали именно бетовцы. Как они потом признались, решили, что мы — это армейские части двойки, которые мобилизировались, чтобы ответить на вторжение. «И что?» — удивлённо спросил Кургузов. «Даже если так? По-моему, это вполне логично отвечать на вооружённое вторжение силами армии. Она для того и существует?» Забывшись, Павел Сергеевич сунул в рот Беломорину, прикурил, закашлялся, отшвырнул папиросу. «Ну вы же стали бы нас убивать», — сказал кто-то из причастных. Если бы вы на нас не напали? Нет. У нас было иное мнение. Короче говоря, извиняться перед нами не стали, но хоть и не прогнали, это ладно. Впрочем, не думается, немалую роль сыграло присутствие в наших рядах лоалы По-моему, нас попросту побоялись прогонять, догадываясь, как на это может отреагировать дочь руководителей. Из двух зол, как говорится, выбирают меньшее. Наверное, на Бете нечто похожее на эту поговорку тоже было в ходу. «Очень были рады встречи с нами Арт разумеется, в первую очередь из-за Луалы, но, скорее всего, если можно так выразиться, и в единственную. Хотя в качестве научных экспонатов мы им, наверное, были тоже слегка интересны. Не знаю, возможно, мне Тера тоже немного обрадовалась. Всё-таки, можно сказать, находились когда-то по одну сторону баррикад. Сейчас тоже, конечно, не по-разному, но про сейчас вообще сложно было сказать что-то толковое. Вокруг свирепствовали хаос и сумбур». Оказалось, что хаос царил на альфабете не только внешне. Один из ученых, следивших за приборами в автолаборатории, открыл дверцу, взволнованным голосом позвал Арда. Тера тоже последовала за мужем в автомобиль. А когда они вернулись, выражения их лиц были настолько одинаково обескуражены хмурыми, что супруги стали похожи на близнецов. Мы замерли в ожидании дурных новостей, и они не замедлили последовать. «Миры расходятся», — — ответила на наш безмолвный вопрос Тера. «Ослабевается причастность», — подтвердил Арт. «Скорее всего, это вызвано данным... экспериментом». Он повёл руками, выделив последнее слово с желчным сарказмом. «И чем это грозит?» — спросил я. «Скорее всего», — снова взяла слово Тера, «когда миры разойдутся, на этом месте в анклаве всё разрушится, растянется, провалится в иное измерение». Они гелируют, вариантов масса. Но суть одна. Здесь никого и ничего не будет. «И что же нам делать?» — сглотнула Луала. «Судя по показаниям приборов...» — поморщился, будто съел кислый артпорох «С краями анклава тоже что-то происходит. Но у нас нет и не может быть приборов, чтобы измерить то, что еще неизвестно науке. Тем не менее, края как-то видоизменяются. Но как?» — ученый развел руками. «Вы называете это анклавом?» – к чему-то ляпнул я. «А мы сначала называли котлом и пиццей, а потом придумали имя альфабет «Красиво!» – сказала Тера, хотя лицо ее продолжало излучать тревогу. «А края эти?» – не стала отвлекаться на глупости Луала. «Они как изменяются? Может, ну, разглаживаются как-то? Может, мы теперь можем домой вернуться?» Пока тут все не кувырнулось. «Сомневаюсь», – свел Брови-Арт. «Хотя, возможно». Но рисковать в любом случае не стоит. Не думаю, что в любом, покачал я головой. Если тут все так и так рухнет, то не все ли равно, как погибать? Пусть и небольшой шанс спастись, но все-таки будет. Вы согласны пойти и проверить? Я уже собрался ответить «да», но в последний момент заколебался, выручил Иваныч. «Давайте дрона запустим». Снял он с плеч рюкзак и достал треугольную птичку. Они же как раз на вылет из котла запрограммированы. Вот и проверим, взорвется, как те или улетит. «Если улетит, и мы, значит, выйдем». Арт порох заинтересовался трикоптером. Мы рассказали, что запускать их было одной из задач прибывших на мосах прорыванцев. Покрутив в руках дрона, Арт вдруг удивленно вскрикнул и отделил от устройства, похожий на авторучку с клипсой, предмет. «Это же маяк!» — взволнованно потряс он ручкой. «Вы понимаете, в чем была главная цель данного мероприятия?» «Они хотели... разнести... по нашему миру маяки?» Почувствовал я нарастающий внутри холод, но, вспомнив, что ни один дрон не вылетел из котла, слегка успокоился. «По всему миру не разнесли бы», — сказал Иваныч. Аккумуляторы бы сдохли. Насколько бы они улетели? КМН на два-три максимум. Да пусть хоть и на 10 и что? «А то», — посуровил Арт, — «что в каждый дрон? Я уверен, заложена программа, в каком направлении и сколько лететь. Неважно, хоть километр. Но посчитайте-ка». В каждом мосе по 10 дронов, мосов 30 штук. Это значит, в наш мир попало бы 300 маяков, пусть и на небольшом отсюда расстоянии. Но зная направление и расстояние полёта, прорыванцы уже с единицы с помощью ОПРов направили бы в эти точки вашего мира ещё хоть сколько дронов с маяками, пусть даже всего по два. Это уже 600, причём на более далёком расстоянии. И так можно было продолжать и продолжать, насадив тучу маяков в районе, скажем, 200 километров диаметром – это уже целая губерния. И тогда можно совершать действительно масштабное вторжение. Возможно, я утрирую чего-то недопонимаю, но теперь точно уверен, их целью были именно маяки, а не стрелялки в заштатном городке. То, что сказал Арт Порох, было очень похоже на правду. И это действительно оказалось бы кошмаром, не сыграя нам законы мироздания на руку. То есть нам-то лично как раз во вред, но нашему миру в целом, хотя и лично на нас еще рано было ставить крест. Николай Ивановский уже запустил дрон, и тот подлетал как раз к границе альфабета. Между прочим, на эту границу уже вполне можно было смотреть без приступов головокружения и ужаса. Так, что-то туманно размытое, и все. Трикоптер вылетел в этот туман, и... И ничего не случилось. Он не взорвался. Значит, скорее всего, выход в наш мир был открыт, Точнее, в наши миры. Или как? А и правда, куда попадем мы с Луалой, когда пересечем эту границу? Она в свой мир, я в свой? Или оба в какой-то один? Вариант никуда. Я старался не рассматривать, хотя он, конечно, тоже лез в голову. Запущенный Иванычем и благополучно покинувший альфабет-дрон, похоже, видели не только мы. Примерно к тому же месту подлетели еще два коптера и также без последствий скрылись в туманной дымке. Чуть в стороне пролетел ещё один, потом подальше справа сразу три. Похоже, не все прорыванцы увлеклись побоищами. Кое-кто остался, если уместно так выразиться, верен долгу. Но куда улетели дроны? На бету или всё-таки к нам? В последнем случае хорошего было мало. Кургузов тоже их видел и наверняка сделал те же выводы, поскольку, взглянув на меня, буркнул. «Вернёмся, надо будет найти. Запомнил направление?» «Примерно», — ответил я. То, что искать маяки будет обязательно нужно, я и сам прекрасно понимал. И тут, краем глаза, я увидел вдалеке движение. А чуть позже до ушей долетел душераздирающий скрежет. Я быстро повернул туда голову и сначала подумал, что она закружилась. Но нет, с головой все было в порядке. Это падало. Башня-преобразователь. Она рухнула с грохотом, подняв до небес клубы пыли. И это падение как бы стало сигналом отмашкой. Всё будто поплыло в некоем мареве. Сначала это было не очень заметно, особенно вблизи, но вскоре сделалось очевидным. Неподалёку от нас, плавно, словно под действием направленных взрывов осели вдруг два высоких сросшихся здания. Впрочем, мне даже показалось, что они не развалились, а будто провалились в зыбучие пески. Но вот и просто рассыпался в пыль стоявший чуть далее дом, затем ещё и ещё один. Предсказание Теры сбывалось. Альфабет уходил в небытие.